Досконально разбирался в тончайших взаимоотношениях арабских племен и написал позднее «Кодекс поведения» в арабской среде, своего рода катехизис. Вы должны знать все о вождях племени, их семьи, кланы, друзей и врагов, их колодцы, холмы и дороги. Для этого нужны уши и информация. Не задавайте вопросов. Пусть они говорят на своем арабском диалекте, а не на вашем. Пока вы не поймете их намеков, избегайте разговора. Иначе наломайте дров. Старайтесь завоевать доверие вождя. Укрепляйте его престиж, прежде чем это сделают другие. Никогда не отвергайте выдвинутые им планы. добитесь того, чтобы они сначала попадали к вам. Всегда их одобряйте. А после восхваления незаметно изменяйте им, делая это так, чтобы предложения исходили от него, пока, наконец, они не совпадут с вашим мнением. Лоуренс фактически стал советником Фейсала, держался в тени, но шейх не принимал ни одного решения без его совета. Деятельность Лоуренса разнообразна. Он наладил поставки арабам английского оружия, постоянно вел переговоры с теми вождями, которые расположены были поддержать англичан против турок, сколотил мощное арабское партизанское движение, консультировал английское командование, постоянно участвовал в вылазках, для взрывов мостов и железнодорожных составов. Все это связано с изнурительными переходами по Аравийской пустыне на верблюдах, груженных взрывчаткой, нередко без капли воды в течение нескольких суток. Турки минировали и отравляли колодцы. Попадал он и в засады. Участвовал в непосредственных схватках с неприятелем. а Лоуренси быстро пронюхали турецкие лазутчики. За его голову турки давали 20 тысяч фунтов стерлингов. По тем временам целое состояние. Полковник Лоуренс проявил себя не только как разведчик, дипломат и мужественный боец, но и как военачальник. Арабские партизаны, которых он объединил в разных точках, и войска друга Фейсала одерживали победу за победой. В конце 1917 года арабское разноперое войско, многие по обычаю издирали туники с убитых турок, фактически стало правым флангом английской армии. Последнее под командованием генерала Алленби захватила Иерусалим, взяла под контроль Транс-Иорданию и овладела Дамаском. Шейх Фейсал стал арабским правителем города и всей территории к востоку от реки Йордан. У Лоуренса холодный ум сочетался с жестокостью. Однажды был тяжело ранен арабский друг полковника Он стонал и кричал, привлекая внимание к участникам тайного рейда. Лоуренс вынул пистолет и прострелил ему голову. Впрочем, такое случалось не впервые. Незадолго до этого, во время движения отряда, один мавр убил бедуина, что грозил распадом всего отряда на враждующие группки. Лоуренс — признанный арбитр, собственноручно и без всякого суда, застрелил мавра и навел порядок в отряде. По окончании войны начинается вторая жизнь полковника лоренса еще более загадочная и необъяснимая. Поработав немного в министерстве колоний, во главе с молодым и энергичным Черчиллем, он уходит в отставку, исчезает из лондонских салонов, избегает прессы. И вдруг прославленный национальный герой под чужой фамилией поступает на службу в Королевские военно-воздушные силы, в качестве рядового техника по обслуживанию самолетов. Одни объясняли этот странный поступок умопомрачением полковника, у которого произошел душевный надлом. Другие видели в действиях Лоренса хитроумные,